Настя, март 1991 года, Венеция, Москва. Такая мысль могла прийти в голову только на высоте 10 тысяч метров. Не нужны они мне никто. Надоело ей постоянно зависеть, подлаживаться, оберегать, ублажать. «Я их, гадов, ублажаю», — думала Настя, — «а они мне...» Платят потом. Причем со всей широтой души. жен крадет деньги, Арсений изменяет с лучшей подругой. Гады они, все гады. Куда ни глянь, сплошная шваль. Словно по заказу, по проходу между креслами прошествовала группка мужчин. Все как на подбор уроды, красноморды, ржут пьяными голосами. Немцы, что ли? Она отвернулась к окну стал рассматривать бурунчики облаков в ослепительно синем небе облака выглядели надменно и грациозно бездонная синь слепила глаза вот в природе есть гармония подумала настя а в мужиках ее нет убогие создания каждый себе на уме вот например андрей иванович из издательства вроде бы Милый, умный, любезный человек. Хвалит меня все время, умом моим восторгается. Но если подумать, просто так, что ли, хвалит? От сердца? Да ничего подобного. Тоже, небось, с умыслом, чтобы я на работе горела, все силы издательству отдавала. Эксплуататор. Или тоже хочет соблазнить? Ради чего-то. А может, про мамину квартиру на Бронной узнал? Или про то, что у нас в коллекции пара картин Ларионова с Гончаровой? Или просто так решил переспать? С молодой да свеженькой. М-да, что-то я совсем стала этой, как ее, феминисткой. А что поделаешь? Да вели. Стюардесса объявила, что приближается долгожданный обед. Настин сосед по самолетному креслу, тоже типичный мужик с плешью и пивным животиком, тут же оживился, искательно спросил Настю. — Девушка, а вы будете себе вино заказывать? — Нет, — буркнула Настя. Аэрофлотовская кислятина ей никогда не нравилась. Лучше уж соку выпить. — Тогда будьте любезны, — не отставал мужичонка, — закажите им на мою долю. — Ну, вроде как себе, — а то мне два стакана не принесут. Настя облила приставаку ледяным взглядом. Вот она, жалкая мужская сущность, и сказала презрительно, — А мне, прикажете, в сухомятку есть? — Нет, — триумфально провозгласил сосед, — мы с вами вот как поступим. Каждый попросит и вино, и сок. У пассажира, между прочим, есть право на два напитка. Я специально узнавал. Но... Два вина просить как-то неудобно. — Гениальный план, — насмешливо проговорила Настя. — Прямо-таки стратегического значения. — А что вы смеетесь? — обиженно заморгал мужичок. — Разве плохая идея? — Детский сад, — подумала Настя и примирительно сказала. — Хорошо, хорошо. Вам какое вино, белое или красное? — Вы заказываете красное? — — А я белое закажу, — обрадовался сосед, — чтобы полный ассортимент был. — Спасибо вам. Стюардесса выслушала их просьбу, кисло улыбнулась, но все-таки протянула каждому по два стаканчика. — Отлично! Сработало! — просиял мужичонка и с неподдельной радостью стал прихлебывать по очереди то белое, то красное. Выглядел он комично, как Николенко, когда Настя ему... Конфеты в подарок приносит, и малыш с ног до головы перемазывается шоколадом. А ведь этот старый уже, лет пятьдесят, не меньше, и, наверное, не последний человек, раз в Венецию летает. — Я... — Почему без своего спиртного? — доверительно сообщил ей сосед. — Думаете, не продумал? Как бы не так. Специально десять долларов отложил, чтобы... В «Дьюти-фри» Джин купить, да увидел, что там кружки продаются, и пепельницы с гондолами, сан с «Сан-Марко», с «Гранд-каналом», ну, не удержался. «Джин, думаю, выпьешь и забудешь, а кружка с пепельницей, они ж сто лет будут стоять, если их дети не перебьют», — пробурчала Настя. Она тоже сначала думала купить Николеньке кружку, да потом представила, сколько будет рева, если стекляшка вдруг разобьется. — Ну, этот вопрос я тоже продумал, важно, — важно сказал мужичонка. — А я их на работу отнесу. У нас там все пьют из каких-то горшков клеточек, а я из Сан-Марко буду пить и в Гранд-канал пепел стряхивать. Умно, — снисходительно усмехнулась Настя. Точно так же она усмехается, когда Николенька с гордостью демонстрирует свои рисунки — самолет раскоряку или покосившийся домик — и подумала, нет, без мужиков жить было бы скучно, все-таки они забавные как дети, только в чем-то умнее детей. А без Сеньки жить вообще невозможно. Настя сама не поняла, откуда вдруг явилась эта мысль, Непрошенное, неожиданное, непонятное. «Без Сеньки жить невозможно», — повторила она вполголоса «Вы что-то сказали?» — вскинулся сосед. От вина ему явно полегчало. Он разрумянился, повеселел. С аппетитом накинулся на жесткую самолетную курицу. «Нет-нет, ничего», — отмахнулась Настя. «Откуда вдруг взялся Сенька?» Она ведь твердо решила выкинуть его из головы наравне со всеми, навсегда. — А почему вы не кушаете? — не отставал сосед. — Ешьте, остынет. А может, вам глоточек вина предложить для аппетита? Вот пристал, надоедала. — Да пейте вы уж свое вино! — отказалась Настя и принялась стерзать курицу тупым пластмассовым ножиком. Мужичонка снисходительно понаблюдал за ее мучениями, посоветовал. «Даже не пытайтесь. Бесполезно. Делайте, как я». Схватил остатки своей курицы руками и отправил в рот. Настя не удержалась от улыбки. Вспомнила, как она все Арсении обучала. Держать вилку в левой руке, нож в правой. И Синька делал вид, что усваивает уроки. А как только учительница Настя отворачивалась, воровато хватал курицу руками... «Эх, Синька, Синечка, что ж я без тебя буду делать?» И Настя брякнула, обращаясь к соседу. «Можно вам задать вопрос? Философский. Давайте!» — оживился мужичок. «Люблю пофилософствовать, особенно после обеда. Допустим, вы решили уйти от жены. Уйти навсегда». Сосед встревоженно взглянул на Настю. «Так вот», — не смутилась она, — «допустим, вы точно решили, что уходите, а жена просит вас вернуться, приходит к вам, умоляет, вспоминает, как вам когда-то было хорошо вместе. Вы вернетесь к ней?» «Это вы...» — простите, — засмущался сосед. «Абстрактно?» — спрашиваете «Абстрактно?» — успокоила Настя. «Абсолютно абстрактно». Просто пытаюсь мужскую психологию понять. — Нет, не вернусь, — твердо сказал мужичок. Она и не думала, что жалкий клинчуга с пивным брюшком способен на такую твердость в голосе. — Я почему-то так и думала, — пробормотала она и отвернулась к иллюминатору. Мужичонка, за вино, что ли, был утром, благодарен или Насте ему просто понравилось, вызвался нести ее сумку и даже доставить до центра на служебной «Волге». На мной всегда машину в аэропорт присылают. Гордо сообщила Насте. прямо к трапу? — усмехнулась она. — Нет, только в аэропорт. — К трапу пока не заслужил. — серьезно отвечал мужичок. — Заслужите еще, — успокоила его Настя. — Какие ваши годы? И улыбнулась, увидев, как Пухлая физиономия соседа зарделась от удовольствия. «Я вас даже до дома довезу», — расщедрился сосед, «а жене скажу, что рейс чуть-чуть задержался». Он внимательно посмотрел на Настю и добавил, «Вы не расстраивайтесь. Ну, из-за своего мужа. Он еще вернется». «А не вернется? Другого найдете. Еще лучше. Такого, например, как я». «Нет уж, спасибо!» — не очень-то вежливо откликнулась Настя. Самолет пошел на посадку. Мужичонка тщательно пристегнул ремень и вцепился в подлокотнике кресла, облизнул губы, повернулся так, чтобы не видеть иллюминатора, пробормотал «Не люблю я эти посадки. У меня от них аритмия начинается». Настя приземляться не боялась. Она с интересом наблюдала... Как на них надвигается махина Москвы, все ближе, дымящие трубы, все ближе серые от грязи дома, убогие машины на дорогах, и даже пешеходов можно разглядеть. Видно холодно в столице, все еще в теплых куртках ходят, а в Венеции никаких дымящих труб нет, и машин нет, и куртки давно никто не носит. Эх, заработать бы денег, много денег, только очень много, чтобы ничего не бояться. И жить как хочешь, и ни от кого не зависеть. Перебрались бы мы тогда с Николенькой в Венецию, жили бы с ним в палаце на берегу канала, купили бы себе яхту. На лето можно было бы на Сицилию езжать. Настя так размечталась, что и не заметила, как самолет сел. Сосед по креслу сделал вид, что поправляет галстук, и украдкой перекрестился, облегченно пробормотал. — Вот мы и дома. Жена, наверное, заждалась. — А меня никто, кроме Николеньки, не ждет, — подумала Настя. — Даже мать не ждет. Она, по-моему, совсем не обрадуется тому, что я вернулась. На глаза навернулись слезы. — Ну и пусть никто не ждет. Лично мне тоже... Никто, кроме Николеньки, не нужен.